Глава 12. Увы, вся бравада Марии была показной. Как только дверь клуба с шумом захлопнулась, плечи обманутой женщины поникли. Она забралась в свой роскошный седан и ощутила, как дрожат руки. Мысли, мрачные и тревожные, охватили ее разум. Что, если Борис встанет на сторону любовницы? Если Глеб Сергеевич вдруг тоже встанет на этот раз на сторону проклятой танцовщицы, потому что она приманка для клиентов? Что ей тогда делать? Сотовый телефон щелкнул сообщением. Да так громко, что Мари подпрыгнула на водительском сидении. Писала давняя школьная подруга, Вика. «Маш, приветик. Я помню, ты дочку свою в рекламе снимать хотела. Приходи сегодня вечером на банкет по случаю открытия второго магазина детской одежды. Обговорим условия. Мне как раз моделька требуется». «Привет. А куда идти-то?» – оживилась Мария. Ресторан «Золотой оазис». Начало в шесть вечера. В ресторане дресс-код. Вечернее платье обязательно. Хорошо. Буду к шести». Мари улыбнулась. Идея со съемками дочки пришлась ей по душе. Да и для YouTube канала будет новая тема. «У Лизоньки на канале уже есть полторы тысячи подписчиков. А будет еще больше». Мелькнула рассеянная мысль. Потом спохватилась. Позвонила нянечке узнать, как там Лизонька. «Все отлично». Мы почти собрали кукольный дом. Весело отозвалась Даша. Он огромный, Мария Викторовна. Даже балкон есть и веранда с лежаками. Сейчас строим бассейн. Прекрасно. Я вернусь поздно. Лизонька на вас, Даша. Как приеду, хорошо оплачу вашу переработку. Конечно, Мария Викторовна. Нам тут так весело. А Галя скоро обед приготовит. Так что не волнуйтесь. Лизонька под полным контролем. Спасибо, Даша. Мария вздохнула и отключила телефон. Сегодня в обед она не приедет домой. Впервые в жизни она решила нарушить семейное расписание без предупреждения. Пусть Борис мучается с похмелья и ест овощной суп в одиночестве. А она... Мари призадумалась. Взглянула на часы. До приема в золотом оазисе оставалось около четырех часов. И она решила потратить это время на поход по магазинам. За четыре часа она очень хорошо опустошит кредитную карту мужа. Заглянет в салон красоты, прикупит себе дорогое вечернее платье, а потом во всеоружии явится на банкет к Вике. Борис же может думать все, что душе угодно. Мария больше не станет подчиняться его расписанию. Отныне она сосредоточится на воспитании дочери. Ее Лиза станет звездой. В половину шестого Мария вышла из салона красоты. Стильное вечернее платье цвета спелой вишни, помада и ногти в тон платью – собранные в элегантную прическу темные волосы. Она была неотразима. Закинув объемные пакеты с покупками на заднее сиденье своего Мерседеса, Мария включила зажигание. Ее машина неслась по дороге в сторону золотого оазиса. Метродотель на входе спросил ее имя и фамилию и почтенно пропустил внутрь. С гордо поднятой головой Мария вошла в зал. В нее тут же впились сотни восхищенных мужских глаз, и она, чувствуя себя королевой, подхватила с под носа бокал шампанского и шагнула в сторону свободного столика. «Маша!» – послышался за спиной голос Вики. Мари обернулась. Вика себе не изменяла. Густые русые волосы до пояса, короткая челка и макияж в стиле натурель. Белоснежное платье чуть ниже колена и светлые туфли лодочки дополняли образ. Свежая и никогда не унывающая Вика. «Потрясающе выглядишь!» – восхищенно выдохнула Мари. Ты совсем не меняешься, подружка. Привет. Довольно заулыбалась-то. Ты тоже великолепно. Вижу, замужество пошло тебе на пользу. Честно говоря, я очень тебе завидую. У тебя есть дочка. Да, Лизонька, моя отрада. С гордостью согласилась Мари. Идем со мной. Я познакомлю тебя со своим новым мужчиной. А кто он? Мари оживилась. Мужчины в жизни Вики появлялись крайне редко, потому что никто не мог вынести рабочего расписания бизнес-вумен с внешностью фотомодели. «Вроде бизнесмен», – пожала плечами та. «Он не женат?» «Надеюсь, что нет, но мы знакомы всего неделю, так что ничего не могу сказать». «Ну-ну, я сгораю от нетерпения», – Мари подхватила подругу под руку, и они вместе пошли вглубь зала. У лестницы Мари остановилась. Она не могла поверить своим глазам. Вальяжно наблюдая за гостями, на веранде стоял Макар. Красивый светлый пиджак, Расстегнутые верхние пуговицы на шелковой белоснежной рубашке и прожигающий взгляд карих глаз, от которого у нее внутри что-то свело в тугую пружину. Это был он. «Нет, мне мерещится», – в отчаянии подумала она. Не может же быть такого совпадения, чтобы ее подруга запала на новоявленного братца Бориса. «Маша, это Макар», – прозвенел где-то сбоку голос Вики. «Макарчик, иди сюда, я хочу познакомить тебя с моей подругой». Видимо, Макар тоже не ожидал встречи с женой брата, потому что на миг растерялся. «Да мы знакомы», – разочарованно протянула Мария. «Привет, Макар». «Давно не виделись», – усмехнулся тот. Мария вспомнила позорное утро в клубе «Валенсия», и ей стало стыдно. «Вы знакомы?» – насторожилась Вика. «Это брат моего мужа», – пояснила Мария. «Так вы родственники? Прекрасно!» Проступившее напряжение тут же сошло с лица хозяйки банкета. «Поболтайте немного, я отдам последнее распоряжение в зале и вернусь к вам». «Как скажешь», – пожал плечами Макар. Мари встала рядом с ним и отпила глоток шампанского. Вокруг веранды шумели небольшие фонтаны, играла приятная музыка-лаунж, но она не ощущала ничего, кроме дикого напряжения, отбивающего пульсом виски. «А где Борис?» – насмешливо, посматривая на нее, поинтересовался Макар. «Не знаю», — Панура отозвалась она. «Отныне мне нет до него никакого дела, и знаешь... Буду благодарна, если ты не станешь говорить своей Вике о том, что случилось сегодня днем в клубе». «Мы с ней не настолько близки, чтобы я распространялся про дела семьи», — ухмыльнулся Макар. «Семьи? Вряд ли в нашу семью можно влиться за один день». «А мне и не надо», — дерзко усмехнулся он. «Я же неприемный, Мари. К моему огромному сожалению, среди вас, Загорских, я кровный». «Кровный брат твоего мужа!» Он пронзил ее сквозящим вызовом взглядом. «Так что сотри со своего хорошенького личика показной высокомерие и начинай общаться со мной на равных». «Высокомерие?» задохнулась возмущением она. «Да кто ты такой, чтобы указывать мне, как себя вести?» Он усмехнулся и ничего не ответил. Мари вдруг осознала, что они стоят слишком близко друг к другу. И этот его взгляд, властный, уверенный, дерзкий, и аромат мужского парфюма, крепкий, терпкий, с древесной ноткой, и стальные мышцы, скрывающиеся подыгриво расстегнутыми пуговицами шелковой рубашки, она почувствовала, как беспомощно тонет в соблазнительной дымке карие глаз брата своего мужа. «Ну, я готова!» – прорезал возникшее напряжение голос хозяйки банкета, и она, теснив Мари, взяла Макара под руку. У Мари неприятно жало сердце. Странное чувство разочарования. Вика – свободная женщина. Она может позволить себе такого мужчину, как Макар. А Мари в дорогом, кричащем роскошью доме ждет муж-изменник. Воспоминания об измене пронзили сердце болезненной стрелой. «Знаешь, Вика, я лучше домой поеду», – поставив на столик бокал с шампанским, пробормотала Мари. «Насчет съемок дочери, давай спишемся завтра утром. Если модель не засопливит, ее можно привлекать к работе». «Жаль, что ты уходишь». Вика сделала вид, что огорчилась, но в ее прохладном взгляде сквозило удовлетворение. Так было всегда, если им приходилось делить мужчину. Видимо, интуиция подсказывала подруге, что если она хочет быть с Макаром, таких красоток, как Мари, лучше держать на расстоянии, даже если Мари родственница. «Мне тоже. До встречи». Мари кивнула обоим и, не оборачиваясь, гордой походкой направилась к выходу из ресторана. Она села в машину и включила зажигание, а потом коротко вздохнула. Почему ее так цепляет Макар? Уже второй день подряд не дает ей покоя. Этот его взгляд, образ. И самое удивительное, сейчас Мари чувствовала горькое разочарование не от того, что ей изменяет муж. Она расстроилась по-настоящему, потому что в этот вечер Макар принадлежал ее подруге. Бред. Какой бред. Отъезжая от ресторана, ругала саму себя она. Но всю дорогу домой ей мерещился подернутый кофейной дымкой взгляд глаз и чудился терпкий аромат одеколона. И не было никаких сил отогнать от себя проклятое наваждение. Она загнала машину в гараж, махнула охраннику во дворе и зашагала к дому. Распахнула входную дверь и с размаху врезалась в Бориса. Скрестив руки на груди, муж стоял на пороге. «Где ты была?» Прорезал тишину почти пустого дома его озлобленный возглас. «Да так, по магазинам прогулялась». Стараясь не выдавать своего страха перед его недовольством, отозвалась она. «Не ври. Тебя весь день дома не было. Где ты была, я тебя спрашиваю». «А с чего это тебе вдруг я стала интересна?» Перешла в наступление она. «Со шлюхой своей развлекайся, ясно? А меня оставь в покое. Отныне я буду строить свою жизнь, учитывая только собственные интересы». Мари скинула с ног черные лодочки на высоком каблуке, швырнула дамскую сумочку на комод и с гордым видом прошествовала в холл мимо Бориса. «Это что еще за разговоры?» – взревел он. В тот же миг схватил ее за плечи и резко развернул к себе лицом. «Что за разговоры, я у тебя спрашиваю?» «Да ты у себя сначала спроси!» – прокричала ему в лицо она. «Прежде чем хватать меня за плечи, а про твою Танюшу Копылову я все знаю, все понял, и работать в клубе она не будет!» Про какую, Танюшу? побледнел Борис. Что? Ты сегодня не ездил в клуб? Не был на улице портовой в дешевой и милой квартирке у своей шлюхи. О чем ты говоришь, Мари, я не знаю никакой квартирки на портовой. Не знаешь, как же! фыркнула она. Освободилась от его цепкой хватки и быстро взбежала по лестнице в детскую на второй этаж. Мария Викторовна, торопливо поднялась с маленького диванчика Даша. Мы с лизенькой уже поужинали. Осталось только принять ванну и можно в постельку. Да-да, спасибо, Даша, закивала Мари. Вот, возьмите. Протянула нянечке две тысячи рублевых купюры. Та взяла деньги и начала собираться. Сейчас я вызову вам такси, а то поздно уже одной ходить. Не стоит, Мария Викторовна, я сама вызову. До свидания. Чувствуя вибрирующее в воздухе напряжение, неловко заулыбалась та. До встречи. Даша подхватила сумочку и спустилась в холл ждать такси. «Мамочка, ну посмотри же, какой домик мы собрали!» Лиза нетерпеливо тянула ее за руку к своим сокровищам. «У нас даже бассейн есть, настоящий!» «Ты только смотри, волосы куклам не намочи в бассейне, испортятся!» Через силу улыбнувшись, подошла к огромному кукольному особняку Мария. Она вдруг почувствовала себя жутко уставшей. «Какой дурацкий день! Как глупо все! Глупо!» Наблюдая за плавающими в бассейне куклами, размышляла она. Казалось, внутри все надломилось и раскололось на тысячу осколков. Измена Бури, его новоявленный братец, будь он не ладен, Ее брак, такой идеальный, в самом начале дал огромную трещину. «Лизонька, идем, мамочка тебя искупает», устало вздохнула Мари. «Кажется, нам пора в постельку». Она подхватила дочку на руки, сделала несколько шагов и в дверях столкнулась с мужем. Тот стоял все в той же позе, скрестив руки на груди и сверлил ее недобрым взглядом голубых глаз. Маша, мы не договорили. О чем нам говорить? Панура пожала плечами она. Я обманутая жена, ты муж, у которого появилась любовница. Банально и Горько. У меня нет никакой любовницы. Прекрати говорить об этом прилизе. А сообщение на твой сотовый вчера вечером, Боря, я даже фото сделала. Хочешь, перешлю? Я до сих пор помню слова, которые отправила тебе твоя Танечка. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Муж достал сотовый телефон и начал листать сообщения. «То, что сообщил нам вчера отец, совсем выбило меня из колеи. У меня появился брат. Брат, понимаешь?» Он вышагивал за ней следом в ванную комнату, где предполагалось купать Лизу, и продолжал листать сообщения. Мари поставила Лизоньку на пол в ванной и включила теплую воду. «И что?» а то, что он трется в казино днем и ночью. Неужели отец выберет его своим преемником? Зачем тебе соваться в казино, Боря? Я не понимаю, мы же отлично живем. Бизнес процветает, все хорошо. К чему тебе незаконный игрище твоего отца? Потому что это небо и земля, Маша. Тебе и не снилось столько денег, сколько приносит казино. Все хотят играть, все. Потому что никто в округе не решается открыть еще один такой незаконный проект. Мари ничего не ответила. Она медленно намыливала дочь под теплыми струями душа. «А вот что касается твоих фантазий насчет участия Лизы во всяких рекламных проектах, Маша, так об этом лучше забудь, я категорически против». «Ха!» — вырвался у нее нервный смешок. «Ты против? А какое тебе вообще дело до Лизы? Она же не та, не того пола, у нее члена нет». «Не смей так говорить при ребенке!» — взревел муж. «Она такая, какая и есть, этого не изменить». И то, что ты станешь выставлять ее как обезьянку в зоопарке на обложках дешевых журналов, никак не повлияет на то, что мы имеем. «Обезьянку? Твоя дочь ассоциируется у тебя с обезьянами?» Мари размахнулась и хотела влепить мужу по щечину, но он успел перехватить ее руку. «Не смей снимать Лизу в рекламе, ясно тебе?» – прошипел ей в лицо Борис. «Ее место дома, ее предназначение – радовать дедушку своими успехами и красотой, и уж никак не быть украшением дешевых детских журналов». «Пусти меня!» – резко вырвала руку она. «Лиза будет сниматься в рекламе и точка. А еще запомни, я все знаю про Копылову. Сегодня я устроила ей выволочку в клубе, и это только начало». «Какую выволочку?» – обомлел Борис. «Которую она заслужила!» – сжав кулаки, выкрикнула Мари. «Вряд ли теперь твоя Таня сможет танцевать в ближайшие две недели. Посидит без работы и без денег и поймет, что чужих мужей трогать нельзя». «Ты что же?» «Успела опозорить нашу семью, устроив скандал в клубе?» «Нашу семью позоришь только ты, Боря!» С горечью бросила мужу Мари. Она даже не успела вздрогнуть, как Борис схватил ее за руки и силой тряхнул. «Не смей так со мной разговаривать! Ясно тебе, Мари? Никогда! Иначе пожалеешь!» Он отшвырнул ее от себя, и она едва удержалась на ногах. Лиза под теплыми струями воды громко всхлипнула и закатилась плачем. Растерявшись, Борис громко выругался и покинул ванную. Мари выключила воду и принялась успокаивать дочку. Укутав ее в полотенце, она вынесла девочку в холл. Ей было слышно, как Борис внизу схватил с комода ключи от своего черного внедорожника и вышел из дома, шумно хлопнув дверью. «Мам!» – поджав губки, посмотрела на нее голубыми глазками Лиза. «А что такое член?» «Очень плохая штука, от которой постоянно одни проблемы». сжав кулаки, ответила она. Он уехал к ней. К ней. Вытирая дочку, с отчаянием думала Мария. Было противно и горько. Отвращение к самой себе до краев заполнило ее душу. Муж, который должен был, по идее, сейчас ползать перед ней на коленях, вымаливая прощение, вместо этого поехал утешать любовницу.